про который, гуляя перед переправой, кто-то из господ офицеров, отлично учившийся во всех умных заведениях, патетически шпарил из военного словаря. «Плацдарм» по-французски «Есть укрепленный и подготовленный район для развертывания войск с целью перехода в наступление на противника». И еще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 Грязные, окровавленные, в гное, в говне, во овшах, В глаза по собачьи преданно глядят, Руки к ней, как богородицы тянут. Ах, Порфирь Данилыч, Порфирь Данилыч, Знал бы ты, сколько таких вот пляцей де армес Я уже перетерпела, сколько дорог прошла, Какие муки человеческие, какую кровь повидала.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 На шелке, которые нарисованы китайские мамзели с зонтиками, камыши и взлетающие птицы.